Глава 18. «Анна». Я снова избегала генерала. А теперь и рынка. Улыбаться ему я уж точно перестала. «Просто буду незаметный», как сказала Гуня. Теперь постоянно заплетала свои длинные волосы в тугую косу. С ней я оказалась себе менее привлекательной. Надо подождать. Скоро генерал снова отправится на поиски артефакта. Возьмёт, скорее всего, и меня с собой. Не нужно будет всего бояться. Но, с другой стороны, это добавит новых проблем. Не знаю, смогу ли я ему чем-то помочь и правильно ли помогать в этом случае, зная неблагородные цели короля Габриэля. Но я готова обменять помощь на свободу. Это чужой мир. Его проблемы не мои. Мне нужны свобода и путь домой. Я вчитывалась в книгу, что дал мне Ирк. Поначалу всё было хоть и интересно для меня не знающая историю Энвера, но ничего в сущности значимого и важного для моей миссии. Потом я натолкнулась на неоднозначную историю, перечитала ее пять раз. Это же не может быть совпадением. В ней говорилось про семерых пришлых. Не указывалось конкретно, что из другого мира, но это было уже хоть что-то». Одному королю предсказали, что весь мир падет к его ногам, когда он женится на луноликой деве с красными глазами. Но другие правители не хотели мириться с таким, и дабы избежать подобной участи целого мира, собрались и решили истребить всех таких дев. Но как ни старались они, души оказались бессмертны и переселялись снова в новорожденных девочек. И так по кругу. И придумал тогда один мудрец отправить души в вечное скитание. Туда, где они не смогут обрести тело. Разозлились тогда души, что их выгнали, и поместили свою благодать в книгу, и запечатали на семь печатей, потому время в скитании течёт по-иному. И когда настанет час, пришлые смогут вернуться назад, и не будет пощады никому. На этом история не заканчивалась, но меня в ней заинтересовало то, что души можно куда-то отправить. Значит, издревле есть какой-то способ. Надеялась, что это не пустые сказки. Хотелось броситься искать книги в библиотеку, но страх застать там хозяина был велик. Собиралась сделать это позже, когда буду точно знать, что орка нет дома. Настроение в Рархарисе заметно менялось с приходом праздника урожая. Все разговоры были только о нем. «Мы напечем самые вкусные пытеньи». Кивала Гуни, хоть и не знала, что это за блюдо такое с необычным названием, я всё чаще проводила время на кухне, не показывая нос на улицу. «Ты бы погуляла. Совсем бледная. Мне нельзя выходить за территорию двора. Если пройти в северные ворота, то там есть тропинка в скалы Ревиса. Ты должна обязательно посмотреть. Там наши предки строили первые общины. Сейчас туда никто не ходит, так как ход с водопада завален который год. Можно пройти только через наш двор». Возвращалась к себе в шатёр, но замерла, слыша голоса из открытой двери кабинета. У меня нет привычки подслушивать, но разговор в какой-то мере касался меня. «Я не позволю пятнать мою честь!» — рычала Арчанка. «Не собираюсь делить своего мар с какой-то рабыней!» Что такое мар на Орском, я не знала. Но, по-видимому, моего мужчину... А это она не знала, что он творил со мной за этими самыми дверьми. «Право огня. Все мужчины одинаковы. Орки они или драконы. А я наивная». Разозлилась на него, на себя. «Понимаю, что не имею права на это чувство. Я бесправная рабыня. Он просто играет со мной. Нравится приручать, как строптивую кобылу, чем славятся орки. Это просто злые языки», — успокаивал ее генерал. «Когда тебя стало волновать, что подумают другие?» «Ты другой, как вернулся!» — вещал расстроенный голос. «Я озабочен судьбой Рархариса. Впервые не знаю, что делать, но я выбрал путь. Идти против отца — не лучшее решение. Верх прав, лучше бы ты задобрил его. И тогда он прислушался к твоим речам. И не жаль тебе, девушек?» «Жаль, но трудные задачи требуют сложных решений. Именно, Арья. А ты предлагаешь легкое». Оно ничего не решит. Вот сама бы и задабривала своего короля. Чуть ли громко не фыркнула и не выдала своё присутствие. Но она ревнует генерала ко мне. Была бы рада, если бы я испарилась и пропала из их жизни. А вот совершенно зря. Может, стоило бы искать в моём лице союзника? Может, мне стоит сделать первый шаг и не ждать свободы от генерала, а находить другие пути, как предлагает он сам? Нам не обязательно ведь только ненавидеть друг друга. Мы можем посотрудничать для достижения общих целей. Вернувшись в шатер, все терзалось мыслями, никак не могла успокоиться, не понимала своих чувств, бурливших в груди. Спать ложиться было рано, в библиотеку не попасть, пока там хозяин кабинета. Чем занять себя, не знала. Вышла прогуляться по двору, а потом подумала посмотреть на то самое место, про которое рассказывала Гуня. Пересекла по периметру всю территорию. Оказалось, у ещё одной калитки. Было повернуло назад. Ведь не знала, безопасно ли там. Гуня говорит, что сейчас сюда никто не ходит. И я решилась. Прошло небольшое расстояние, как передо мной открылся потрясающий вид. Поразительно, что шума водопада не слышно, хотя он расположен достаточно близко к дому. Он словно магической завесой скрыт, так тихо переливается вода, а через образовавшийся вверху проём его подсвечивает солнце. Всё внимание на себя забирал тихий водопад. Я подошла, дотронулась воды и отдёрнула руку, слишком холодная. Но потом мой взгляд зацепился за рисунки и своеобразные письмена, выбитые на огромной скале. «Не стоит здесь гулять одной» вздрогнула от неожиданности. «Как он тут оказался?» Гуни сказала, что тут безопасно. «Сейчас нигде не безопасно». Ирк хмуро смотрел, как я изучаю стену. Орки, звери, солнце. Всё переплетено в какую-то историю, мне непонятную. Как не силилось разобрать то, что имели в виду их предки. «Как вы узнали о том, что я тут?» «Почувствовал, что ты отдаляешься». Орк дотронулся до моей шеи, на которой красовался его ошейник. Странно, я же ничего не почувствовала, когда шла сюда. Прищурилась и сделала шаг в сторону от него. Прошло несколько дней, а воспоминания слишком свежи в памяти, как и его сегодняшние слова Арчанки. «Мне надо помнить, что я всего лишь рабыня, не давать ему повода ни на что». Сделала вид, что мне очень интересно изучать рисунки. Хотя меня действительно привлекала история. Раньше я мечтала связать с ней свою жизнь. Теперь моё будущее — сплошная неопределённость. Когда-то давно орки были мирной расой, жили без войн и процветали. Посмотрела на него скептически, не верилась в его слова. Но однажды на них напали поработители, и всё изменилось. Продолжил он речь, тоже смотря на скалу. Тогдашний король Орков попросил у богов защиты, но на его зов откликнулся лишь бог войны. «Это просто сказки, оправдывающие, может быть». Не стал спорить и опровергать. Мифы и легенды нельзя проверить и убедиться, было ли что-то из них правдой. Я было не ляпнула, что геология для этого и создана, но вовремя осеклась. А генерал вдруг скинул через голову свою рубаху, а потом и брюки. «Что? Хочешь мне составить компанию?» Усмехнулся на моё обескураженное выражение лица. «Нет». Отвела глаза. «Не после того, что услышала. Я хотела поговорить о другом». «Говори». «Вы не одеты». «Тебя всё ещё смущает моё обнажённое тело». «Но обычно я голая перед ним, а не наоборот». Но все эти разговоры приводят не в ту степь, поэтому лучше избежать их. Правда, это достаточно трудно сделать, когда перед тобой полностью голый орк. Вот почему он всегда делает такие резкие переходы, к которым я абсолютно не готова. Только спрашивал про артефакт, а через секунду просит оттопырить зад. Только говорил про историю своего народа, и вот оголился. Никак не привыкну. А главное, я не понимаю, что мне делать в таких ситуациях. Это место приводит голову в порядок. Мысли становятся чистыми и свежими. Ещё бы. Вода очень холодная. Да только он этого совершенно не ощущает. Спокойно становятся под ледяные струи водопада, демонстрируя свою мощную спину и ягодицы. Так что ты хотела спросить? Вернулся весь мокрый. Капли стекали по его гладкой зелёной груди. Не стоило упоминать, что меня что-то волнует, а нужно было просто уйти. «Вы возьмёте меня с собой, когда отправитесь на поиски артефакта?» Он недовольно вздохнул. «Знаешь, я никогда не нарушал слов. Принялся одеваться. Но с Габриэлем впервые не уверен, что сдержу его. Совет решил перезаключить договор с людьми. И тогда мы вернёмся к этому вопросу. Получается, ничего неизвестно. И что мне делать? Просто ждать? Просто живи. Но это всё, что ты хотела спросить?» «Мне можно будет пойти на праздник?» «Не знаю, почему», — спросила об этом. Саму сорвалось с языка. «Ты хочешь?» «Я бы, конечно, хотела посмотреть. Гуни столько всего рассказывала». «Если нельзя из-за шамана?» Я спросил, «Ты хочешь?» «Да». «Я даю позволение. Скажу рынку, чтобы присмотрел за тобой». Конечно, меня задело, как он сформулировал разрешение. «Как истинный хозяин». Но больше, конечно, возникло непонимание насчёт его помощника. Что ещё за новости? Сам же ревновал меня к рынку. Или я неправильно всё поняла? Было хотелось спросить, но не стало. Не буду говорить об этом. Рынк так рынк. Главное, не улыбаться в присутствии генерала ему. Посмотрю одним глазиком на праздник, ни во что вмешиваться не буду, и вернусь к себе в шатёр. Вернулась к себе. Генерал проводил свою рабыню прямо до входа в шатёр. Вот вроде опасается за безопасность, а оставляет меня тут одну, незащищённую. Но напрашиваться не хочу. Хотя с рысей теперь в шатре стало намного спокойней. Котёнок такой деловой. И страшно представить, каким он будет, когда подрастёт. Уже сейчас ходит такой важный и шипит на всех. Даже на рынка, который его и подарил мне. Защитник. Возможно, чувствует моё состояние, что хочу держать дистанцию. И сейчас, стоило мне вернуться, встретил и принялся ласкаться у ног. Сам рынок никак не реагирует на моё отношение. По-прежнему вежлив и дружелюбен. Даже забыла, что недавно его пугалась. Смотрела на молодого орка и понимала, что ни грамочки тех эмоций не ощущаю, что одолевают у меня в присутствии генерала. Стоит Иркху появиться рядом, как он заполняет собой всё пространство. Рынок другой, хоть иногда все же и замечаю его заинтересованные взгляды. Соскучился маленький. Прости, я гуляла. В охапку с котенком отправилась на кровать. Завтра обязательно доберусь до новой литературы. Но сделать это снова не получилось. Как только на утро я появилась в доме, Гуня взяла меня в оборот. Анна милая, сегодня военный день. Мы должны посвятить его женским делам, уборке и приготовлению блюд на завтра. Пора печь пытенье». Оказалось, что военным днём называли канун праздника урожая. Считалось, что богине надо показать, какие арчанки труженицы и как в этом году заслужили её благословение. Гуня так была увлечена и вдохновлена праздником, что её настроение передалось и мне. Она всё рассказывала. Особенно мне нравились истории её молодости. На некоторое время мне показалось, что я снова дома. Заглянула в гости к бабушке по папиной линии. Я забыла и про зелёный цвет кожи, и про моё положение. Просто наслаждалась моментом впервые в этом мире. Я заливно смеялась на одну из шуток старой Орчанки, когда на кухню зашла Арья. «Поможешь нам, Арюшка?» Поприветствовала её Гуня, но Орчанка недовольно посмотрела на меня. «Ты же знаешь, как я отношусь к этому». Отказалась. «Такой день можно? Зачем это притворство? Вряд ли вы и не придётся по вкусу моё лицемерие. Испечёшь по тенью для Иркха?» Не унималась Гуня. А я молчала, желая, чтобы она удалилась и занималась своими неженскими делами. «У тебя они выйдут гораздо вкуснее. Да и смотрю, у тебя уже есть ученица. Да, у Анны хорошо получается». Похвалила меня повариха а Ария испепелила взглядом. «Хотя рабыне совершенно ни к чему это умение». Усмехнулась, задевая. Оценила укол в мою сторону. «Да, мы же только хорошо ноги умеем раздвигать». Не сдержалась, зло ответила. «Хочешь, я тебя научу, раз завидуешь». «Что ты сказала?» Агрессивно отреагировала Ария. «Ария, ее вины нет в том, что она рабыня. Ты не права». Заступилась за меня Гуня. Орчанка фыркнула и ушла. Не стала развивать конфликт. «Прости, Гуня. Не хотела портить тебе настроение. Ничего ты не испортила. Испортишь, если пытенью сделаешь невкусную. Что в ней такого?» Замесила тесто, повторяя всё за поварихой. «Обычная лепёшка с мясом. Ничего ты не понимаешь. Пытенье — это символ соединения мужского и женского». Он — это мясо, а она — тесто, мягкое и воздушное. С ним вкус мяса становится другой. Что-то я не заметила, что борки были мягкие и пушистые. Пытень ей мало едят. Видишь, перестали печь их наши арчанки. «Гуня, что у тебя тут такого весёлого?» На смех заглянул хозяин. «Ой, Хыр-Ирк, сегодня такой хороший день. Отчего же не веселиться?» Война не терпит грусти в её праздник». Гуни сказала, что орки после вкушения по тени становятся добряками. Я рассказала, над чем мы смеялись. Она имела в виду раздобревшими, но перепутала. Орки становятся толстыми и неповоротливыми. Может, и правда меньше дерутся из-за своей лени. Подхватил тему Ирк. Я закусила губу, стараясь сдерживаться, чтобы снова не засмеяться, но не получилось». Улыбка расплылась по лицу, прикрыла её ладонью. Ирк подошёл ближе, распахнула глаза шире от неожиданности. «Что? Он так странно на меня смотрел, словно это я, путенья. А потом и вовсе протянул руку к лицу. Оказалось, что моя ладонь была в муке, и я измазалась, а он просто хотел отряхнуть щёку. Но показалось, что он это делает несколько дольше, чем нужно для такого простого жеста» специально задерживаясь знакомыми зелёными пальцами на коже. Хотя, может, это всего лишь мои фантазии. Спасибо. Смутилась от его действий, отвела взгляд, поспешила чем-то занять руки. Да вот хоть вытереть стол. Надеюсь, Гуни не заметила этого. Хоть она лучше остальных знала об участи рабыни, но перед старой орчанкой было всё равно стыдно и неловко. Анна мне тут помогает. Надеюсь, ты не против. «Нет, труд всем на пользу», — не стал возражать. Он сам ранее сказал, чтобы я просто жила. «А больше особых занятий в доме нет, как помогать Гуне. В город выходить опасаюсь. Завтра представится такой шанс. Затеряться и смешаться с толпой народа куда проще. Надеюсь, никому не будет дела до меня. Подумаешь, ещё одна рабыня». Но я ещё помнила, как некоторые проявили интерес к моей персоне. Раз я так понравилась самому генералу, Ещё не забыла их похабные речи. Но со мной будет рынк. Нечего опасаться. Скорее всего, никто не решится меня трогать в компании помощника генерала. У неё золотые руки. Нахваливала меня Гуня. Думаю, не будь здесь её, он бы обязательно поддел, что это из-за того, что я принцесса. Это его любимое обращение ко мне. Не сомневаюсь. Что это они на пару меня тут нахваливают? Очень подозрительно как-то». И непривычно, что ли. Пожалуй, я перекушу. Аромат у вас больно вкусный. Даже разыгрался аппетит. Орку селся за стол. А потом отправлюсь в город по делам. Вам ничего не нужно. Вот это правильно, запречитала Гуня. Аннушка, покорми его, а я сбегаю за списком. Хотела рынку дать, да он постоянно неверно привозит. Убежала Орчанка, оставляя нас одних. Мясо с овощами будете? «Просто мясо. И что-нибудь попить». Спиной чувствовала, что он следит за моими движениями. «Вот же Орк. Сегодня не кухня, а проходной двор». Сначала его Орчанка пришла, следом он проголодался. Ирк хотя бы в настроении не шипит на окружающих, хоть и общается в своей привычной собственнической манере. «Ну что, проверим теорию Гуни?» «Какую?» «Не поняла сначала, о чём он». Про добрых орков. Пытенья ещё не готова. Поставила перед ним тарелку с мясом и положила рядом две краюхи хлеба. «Осторожно, горячая». «А ты подуй». Его глаза провокационно горели. «Вы и сами прекрасно можете». Нахмурилась. Отвернулась. Налила ему крепкого чая. Да чуть не разлила от его вопроса. «Что-то ты за книгами больше не приходишь. Не прочла ещё?» Взяв ложку, уставился на меня. П прочла. Он застал врасплох. Не говорить же, что не прихожу из-за него. Но, похоже, по моему выражению лица, всё сам прекрасно понял. Усмехнулся и принялся есть, весьма довольный. Наконец вернулась Гуня. Отдала Ирку список. «Обязательно возьми зелёные, продолговатые, но не круглые», уточнила необходимое. Мне понравилась легенда про луноликих девиц с красными глазами. Решила хоть что-то выяснить. Раз он сам завёл разговор о книгах, это не вызовет лишних подозрений. Орк вскинул на меня задумчивый взгляд. Словно его осенила какая-то идея. «Красная луна». Проговорил, встал, оставляя еду, и направился на выход, забыв и про список гуни. «Куда же ты? Не доел ведь!» Крикнула ему вслед повариха. Я же озадаченно смотрела. «Что такого, понял он? Мне вот совершенно ничего не ясно». Я аккуратно подводила разговор к попаданцам, а его заинтересовало что-то в одном названии.